Страница 143, параграф 63. Интонация. Каждая фраза интонационно оформлена. Интонация – это совокупность средств организации звучащей речи, отражающих её смысловую, и эмоционально-волевые стороны и проявляющихся в последовательных изменениях высоты тона. Мелодики повышения или понижения тона, ритма речи, соотношении сильных и слабых, долгих и кратких слогов, темпа речи, ускорения и замедление протекания речи, Силы звучания, интенсивность речи, внутри фразовых пауз, что отражается на ритмике фразы и общего тембра высказывания, который в зависимости от целевой установки может быть весёлым, игривым, испуганным, мрачным. Интонация выполняет важные функции. Она не только оформляет фразы, предложения и различные синтаксические конструкции, но участвует в выражении мыслей, чувств и воля изъявления людей. В самом деле, один и тот же отрезок звучащей речи в зависимости от того, как, с какой интонацией он будет произнесён, может иметь разное значение. Он пришёл. Он пришёл. Он пришёл. Он пришёл. Интонация повествовательной речи характеризуется повышением тона в начале фразы и понижением тона в конце фразы. Вопросительная фраза характеризуется резким повышением на отступе. Интонация восклицательной фразы ровная, высокая. На письме интонационное различие передавать трудно. Кроме точки, двоеточий, тире, запятой, скобок, восклицательного вопросительного знаков, И в многоточии у нас нет способов передачи характера интонации на письме. И даже с помощью этих знаков далеко не всегда можно отразить интонационный рисунок фразы. Например, кому неизвестно, что он первый высказал эту мысль? В конце предложения стоит вопросительный знак, однако фраза имеет... Утвердительный, а не вопросительный смысл. Кому мне известно что он первый высказал эту мысль? Страница 144. Интонация выполняет ещё одну важную функцию. С её помощью производится членение предложения на семантико-синтаксические формы. Единицы – синтагмы. Дальше идёт мелкий шрифт. Это 144-я страница. Термин синтагма разными учёными понимается по-разному. Нами разделяется мнение академика Виноградова, который, чётко ограничивая синтагму от речевого такта, и дыхательной группы рассматривает её как интенсионно оформленную семантико-синтаксическую единицу речи, которая вычленяется из состава предложения. Причём одно и то же предложение в зависимости от стиля речи, контекста задач, сообщения, от его экспрессивной атмосферы И конкретной ситуации может члениться не неодинаково. Например, «Увидимся завтра вечером». Предложение состоит из одной синтагмы. «Увидимся завтра вечером». Предложение состоит из двух синтагм. Уточняется время встречи. Это же предложение может члениться иначе. «Увидимся». Завтра вечером. И здесь основная мысль передана первой синтагмой. А во второй уже синтагме, в присоединительном конструкции, раскрывается и уточняется время встречи. Параграф 64. Речевой такт. Предлагает автор... этой книги возвратиться к примеру. «Позвякивает оружие консервные банки, кто-то бормочет во сне». Здесь «позвякивает оружие консервные банки» с точки зрения фонетики является фразой. Выражение мыслей, заключённой в этой фразе, требует... обязательной паузы после слова «оружие». Позвякивает оружие. Консервные банки. Но здесь ещё пауза должна быть, потому что здесь однородные члены предложения. Оружие, банки. И с точки зрения фонетики. Наличие паузы создаёт два Речевых тактов во фразе. Наличие паузы. Таким образом, речевой такт – это часть фразы, ограниченная паузами и характеризующаяся интонацией. Незаконченность. Паузы между речевыми тактами более короткие, чем между фразами. В зависимости от того, где кончается один речевой акт и начинается следующий, но часто меняется смысл фразы. Как поразили его слова брата. Как поразили его слова брата. Здесь разный смысл. Но здесь ещё мысль более глубокая, может быть, как поразили его слова брата.